Глава 23. Солнце, Луна и путь мертвых. Одни археологические открытия становятся сенсацией, другие нет. Ко второй категории относится обнаружение толстого слоя слюды между двумя верхними уровнями пирамиды Солнца в Теотиоакане во время реставрационных работ в 1906 году. Отсутствие интереса к находке и последующим исследованиям с целью определения назначения слюды вполне объяснимы, поскольку слюду, которая имеет значительную коммерческую ценность, сразу после обнаружения немедленно собрали и продали. Ответственным за эту акцию был, видимо, лично Леопольдо Бартрес, которому мексиканское правительство поручила реставрацию пострадавшей от времени пирамиды. Позднее в Теотиоакане еще находили слюду в слюдяном храме, и это событие тоже прошло незаметно. Здесь причину объяснить труднее, поскольку слюду не украли, и она до сих пор лежит на объекте. Слюдяной храм, одно из зданий, расположенных вокруг патио, в трехстах метрах к югу от западного фасада пирамиды Солнца. Сразу под полом, вымощенным тяжелыми каменными плитами, археологи, чья работа финансировалась фондом «Викинг», обнаружили два массивных листа слюды, тщательно уложенных в далеком прошлом людьми, которые явно умели резать и отбрасывать этот материал. Большие листы слюды были уложены в два слоя, один на другой. Слюда не является однородным веществом. В ее состав входят, в частности, элементы различных металлов в зависимости от месторождения. Среди этих металлов типичными являются калий и алюминий, а также в различных количествах окислы двух- и трехвалентного железа, магний, литий, марганец и титан. Элементный состав слюды, найденной в Теотиоакане, показывает, что эти листы относятся к такому ее виду, который встречается только в Бразилии, более чем в трех тысячах километрах отсюда. Ясно, что строителям храма была необходима именно такая слюда. Ради нее они были готовы отправиться бог знает куда. В противном случае они могли бы спокойно воспользоваться слюдой из ближайших месторождений. Слюда, как известно, не является общепринятым материалом для пола. К тому же здесь она укладывалась под ним, скрытая от глаз, что выглядит совершенно необъяснимым. Тем более, что подобной строительной конструкции не обнаружено не только в Древней Америке, но и вообще нигде в мире. Безумно жаль, что же никогда не удастся ничего узнать о большом листе слюды, который откопал Бартрес в «Пирамиде солнца» в 1906 году. Что же касается двух листов из слюдяного храма, то поскольку способ их монтажа заведомо исключает декоративную функцию, приходится предположить, что по проекту на них возлагались какие-то иные задачи. Следует иметь в виду, что слюда обладает рядом свойств, делающих ее особенно привлекательной для некоторых технических приложений. В современной промышленности она используется в конденсаторах, ценится как тепловая и электрическая изоляция. Она непрозрачна для быстрых нейтронов и может использоваться в качестве замедлителя ядерных реакций. Стертые послания из прошлого пирамиды Солнца, Теотиоакан. Поднявшись по маршам каменных ступеней на высоту более 60 метров, я добрался до вершины и обратил свой взор в зенит. Был полдень 19 мая, и Солнце стояло прямо над головой, тоже повторится 25 июля. Именно в эти два дня и не случайно западная сторона пирамиды обращена точно к закату. Более удивительный, но тоже умышленно созданный эффект можно наблюдать в дни равноденствия 20 марта и 22 сентября. В это время солнечные лучи, направленные с юга на север, вызывают в полдень постепенное исчезновение абсолютно прямой тени на одной из нижних ступеней западного фасада. Весь процесс перехода от полной затененности до полной освещенности занимает точно 66,6 секунды. Так происходило всегда с момента постройки пирамиды, год за годом, и будет происходить до тех пор, пока гигантское сооружение не рассыплется в прах. Это означает, что, по крайней мере, одно из многих назначений пирамиды – служить вечными часами, дающими точный сигнал о наступлении равноденствия, облегчая корректировку календаря по мере необходимости тем, кого, как майя, особенно волнует ход времени и его измерения. Кроме того, отсюда следует, что создатели Теотиакана обладали значительной базой данных в области астрономии и геодезии и прибегали к ней, решая вопрос о такой ориентации пирамиды Солнца, которая могла бы гарантировать необходимый эффект в дни равноденствия. Это требовало высочайшего уровня проектирования и строительства. Возникшее в итоге архитектурное сооружение пережило тысячелетие и даже перенесло капитальную перестройку большей части внешней оболочки, которую предпринял в начале XX века реставратор-самоучка Леопольдо Бартрес. Мало того, что он уничтожил драгоценное вещественное свидетельство, которое могло бы помочь понять назначение этого загадочного сооружения, сей прислужник, мексиканского продажного диктатора Порфирио Диаса додумался снять внешнюю облицовку камень-известь-гипс с северного, восточного и южного фасадов на глубину более шести метров. Результат был катастрофический. Расположенная внутри кладка из необожженного кирпича стала размываться сильными дождями, и началась ее пластическая деформация, грозившая гибелью всему сооружению. Этот процесс, правда, удалось остановить срочными защитными мерами, но пирамиду Солнца лишили почти всего первоначального покрытия. С точки зрения современных археологических стандартов, этот акт является ничем иным, как непростительным осквернением. В результате мы уже никогда не узнаем о значении многих скульптур, надписей, барельефов и других изделий, которые были бездумно удалены вместе с шестью метрами облицовки. И это, к сожалению, не единственное последствие вандализма Бартреса. Есть основания предполагать, что неизвестные зодчие пирамиды Солнца сознательно включили ряд научных данных в ключевые размеры великого сооружения. Об этом можно судить хотя бы по нетронутому западному фасаду с его эффектами в период равноденствия. Однако благодаря Бартросу, произвольно переделавшему три остальные стороны, изменив их первоначальную форму и размер, мы лишились возможности узнать, не должен ли был Теотиоакан преподать нам и другие важные уроки. Вечные числа. Число пи является в математике одним из основополагающих, выражая отношение длины окружности к ее диаметру и равняясь бесконечной дроби пи равно 3,14. Зная его, мы всегда можем по диаметру или радиусу круга найти длину его окружности неважно, мал круг или велик. Аналогичные расчеты можно проделать для сферы и полусферы. Задним числом все это представляется сравнительно простым, однако открытие соответствующих расчетных соотношений справедливо считается одним из революционных прорывов математики, произошедшим, к слову, в относительно поздний период человеческой истории принято считать что архимед был первым человеком кто предложил для числа пи значение три и четырнадцать сот это было в III веке до нашей эры ученные считают что в новом свете до появления там европейцев в XVI веке математики и близко не подходили к этому понятию. Но оказывается, что в размерах Великой пирамиды в Гизе, построенной за две тысячи лет до рождения Архимеда, и пирамиды Солнца в Теотиоакане, построенной задолго до Конкисты, замешано число Пи. Связь эта по обеим сторонам Атлантики оформлена схожим образом, не оставляя сомнений в том, что тамошние изотчие были хорошо знакомы с этим трансцендентным числом. Основные характерные размеры пирамиды – это, во-первых, ее высота от основания до вершины, и, во-вторых, периметр основания на уровне Земли. Например, первоначальная высота Великой пирамиды составляет 147 метров, периметр основания – 920 метров. Соответственно, отношение этих величин 6,28 равно 2π, то есть равно отношению длины окружности к ее радиусу. Таким образом, чтобы найти периметр основания пирамиды, надо умножить ее высоту на 2π. И наоборот, чтобы определить высоту, следует периметр основания разделить на это число. Поскольку это совпадение с хорошей математической точностью трудно признать случайным, приходится сделать вывод, что создатели пирамиды были знакомы с числом пи достаточно, чтобы использовать его для взаимной увязки размеров своего монумента. Рассмотрим теперь пирамиду Солнца в Теотиуакане. Угол наклона ее боковых граней составляет 43,5 градуса по сравнению с 52 градусами у Великой пирамиды. То есть форма мексиканского монумента более пологая. Периметр его основания 895 метров, не намного меньше, чем у египетского собрата но зато высота существенно меньше. До «реставрации» в кавычках Бартроса она составляла примерно 71 метр. Здесь уже работает формула не 2π, как в случае с Великой пирамидой, а 4π, то есть отношение периметра основания пирамиды Солнца к ее высоте равняется четырем пи это обстоятельство столь же не случайно более того сам факт что размеры обоих сооружений связаны подобными соотношениями свидетельствует не только о существовании в древности развитых математических знаний но и о некоторой общей цели кстати ни в одной другой пирамиде по обе стороны атлантики подобного не обнаружено. Выбор заданных соотношений между высотой и периметром основания привел, как было указано выше, к не очень объяснимым с других позиций значениям углов наклона боковых граней обоих пирамид. Ясно, что древнеегипетским и мексиканским архитекторам проще было бы использовать угол 45 градусов, который легко получается и проверяется делением прямого угла пополам. Возникает вопрос, какая общая цель побудила зодчик по обеим сторонам Атлантики выбирать соотношение размеров своих замечательных монументов именно таким образом? И опять, поскольку во времена строительства пирамид Прямые контакты между мексиканской и египетской цивилизациями отсутствовали. Не предположить ли, что когда-то в далекие времена их питали некие идеи из общего источника? Возможно ли, что общие идеи, выраженные в великой пирамиде и пирамиде солнца, имело отношение к сферам, поскольку они подобно пирамидам являются трехмерными объектами, в отличие, например, от двумерной окружности. Да, желание символически выразить сферу с помощью трехмерных монументов с плоскими поверхностями могло бы объяснить попытку ввести при этом соотношение, связанное с использованием числа пи. Более того, складывается впечатление, что строители обоих монументов намеревались символизировать не абстрактные сферы вообще, а привлечь внимание к одной конкретной сфере – планете Земля. Пройдет много времени, прежде чем ортодоксальные археологи смогут согласиться с тем, что некоторые народы Древнего мира имели достаточно развитую науку, чтобы обладать достоверной информацией о форме и размерах Земли. Однако, согласно расчетам Ливио Катулла Стекини, американского профессора истории и науки и признанного специалиста по древним системам измерений, свидетельство существования в древности такого аномального в кавычках знания бесспорно. Выводы Стекини которые относятся в основном к Египту, особенно впечатляют, поскольку они делаются на основе математических и астрономических данных, в которых, как в общем признано всеми, сомневаться не приходится. Более подробное рассмотрение этих выводов и природы данных, на которые они опираются, представлена в части седьмой книги. А сейчас некоторый свет, настоящую перед нами загадку, могут пролить следующие слова Стекини. Основная идея Великой пирамиды – олицетворять северное полушарие Земли, проектируя полусферу на плоскости, как в картографии. Великая пирамида является проекцией на четыре треугольных грани. Вершина представляет полюс, а периметр основания – экватор. Вот почему отношение периметра к высоте равняется 2π. В части 7 нам предстоит узнать, почему был избран именно этот масштаб. Математический город. Я шел к северному концу улицы Мертвых. Впереди высилась пирамида Луны, сохранившая по милости реставратора первоначальную форму четырехступенчатого зиккурата. Пирамида Солнца тоже некогда была четырехступенчатой, но по капризу Бартроса Ей подарили еще и пятую ступень, между третьей и четвертой. Была, правда, у пирамиды Солнца одна первоначальная особенность, которую бартрусу не удалось исказить. Подземный переход из природной пещеры под западным фасадом. Случайно обнаруженный в 1971 году, этот проход был тщательно обследован. Имея чуть больше двух метров в высоту, он тянется примерно на сто метров в восточном направлении, пока не достигает точки близкой к геометрическому центру пирамиды. Здесь он выходит во вторую, более просторную пещеру, которая была искусственно расширена так, что приобрела очертания четырехлистника. Листья, камеры, каждые около 28 метров в окружности. А в них разнообразные изделия, в том числе диски из сланца с прекрасной гравировкой и отлично отполированные зеркала. Имелась также сложная дренажная система из соединенных друг с другом трубчатых каменных сегментов. Последнее обстоятельство казалось особенно загадочным так как в пирамиде не был обнаружен источник воды. Но обследование шлюзовых устройств показало, что вода в древности была, причем, возможно, в больших количествах. Это заставило вспомнить о воде, которая некогда текла по улице Мертвых, о шлюзах и плотинах, которые я ранее видел к северу от цитадели, и о гипотезе шлемера посвященный отражательным бассейнам и прогнозированию землетрясений. И действительно, чем больше я об этом думал, тем яснее становилось, что вода была доминирующим мотивом в Теотиоакане. Хотя утром я и не обратил на это особенного внимания, но храм Кецалькуатля — был украшен не только изображениями пернатого змея, но и несомненной символикой воды, волнистым орнаментом, напоминающим, естественно, волны, и большим количеством прекрасно вырезанных морских раковин. Подходя к широкой площадке у основания пирамиды Луны, я представил себе ее заполненной водой до уровня трех метр. Вид был бы великолепный, безмятежный. Кстати, пирамида Акапана в далеком Теоанако тоже была окружена водой, преобладающей мотив, совсем как здесь, в Теотиоакане. Я стал взбираться на пирамиду Луны. Она примерно вдвое меньше пирамиды Солнца. По оценкам, на ее постройку пошло около миллиона тонн камней и грунта по сравнению с двумя с половиной миллионами тонн пирамиды Солнца. Иными словами, общая масса обоих монументов достигает трех с половиной миллионов тонн. Маловероятно, чтобы с таким количеством материала работало меньше пятнадцати тысяч человек. Но даже с таким количеством рабочей силы для завершения этой грандиозной работы потребовалось бы не менее 30 лет. А рабочая сила, похоже, была под рукой. В материалах проекта составления карт Теотиоакана содержатся оценки, по которым в лучшие времена население города достигало 200 тысяч человек. Больше, чем в Риме, времен Цезаря. Было также установлено, что видимые сегодня основные монументы занимали лишь малую часть общей площади Теотиоакана. Максимальная площадь, которую город когда-либо занимал, превышала 30 квадратных километров. В это время в его состав входило около 50 тысяч индивидуальных домов, в двух тысячах жилищных поселков, 600 более мелких пирамид и храмов и 500 фабричных районов, которые специализировались на изготовлении керамики, статуэток, огранке камней, обработке раковин, базальта, сланца, производстве щебня. На вершине пирамиды Луны я остановился и не спеша огляделся. Внизу Передо мной, в полога спускавшейся к югу долине, раскинулся весь Теотиоакан, геометрический город, спроектированный и построенный безвестными зодчими в доисторические времена. С востока над прямой, как стрела улиц и мертвых, высилась пирамида Солнца, вечная распечатка математического послания, программа которого была заложена в нее много веков назад послание, которое должно было привлечь наше внимание к форме Земли. Можно подумать, что цивилизация, которая построила Тео Теоакан, сознательно решила закодировать сложную информацию при помощи долговечных памятников, используя при этом язык математики. Почему язык математики? Может быть, потому что какие бы радикальные изменения и преобразования – не претерпевала человеческая цивилизация радиус круга умноженный на 2 пи всегда даст длину окружности иными словами язык математики мог быть выбран из практических соображений в отличие от словесного языка такой код может быть всегда расшифрован даже людьми неродственной культуры которые будут жить через тысячи лет не в первый раз мне стало не по себе от того, что забыт целый эпизод из истории человечества. Глядя на математический город богов с вершины пирамиды Луны, я подумал, что мы были поражены какой-то ужасной амнезией, и что темный период, легкомысленно окрещенный доисторическим, вполне может скрывать невообразимую информацию о нашем прошлом. Что такое предыстория в конце концов, если не забытое время, о котором не сохранилось свидетельств? Что такое предыстория, если не эпоха непроницаемого мрака, через которую прошли наши предки, но о которой у нас не сохранилось воспоминаний? Именно из этой эпохи мрака нам был адресован Теотиуакан со всеми своими загадками, за которыми стоит математический код в форме астрономических и геодезических линий. И из той же эпохи пришли скульптуры альмеков, невообразимо точный календарь, который майя заимствовали у своих предшественников, непостижимые геоглифы Наска, загадочный город в Андах Теуанако и столько других чудес, о происхождении которых мы ничего не знаем. Похоже, что мы внезапно пробудились от долгого и беспокойного сна. Перед глазами день, а нас все беспокоят неясные, но навязчивые отзвуки наших снов.